Расчет оказался правильным. Когда одновременно пошли ко дну турецкий флагман и русский корабль, османы из множества вариантов выбрали самый неудачный, укрывшись в Чесменской бухте. На рассвете 26 июня 1770 года Османская империя лишила здесь своего флота. Было сожжено 15 линейных кораблей, 6 фрегатов и до полусотни мелких судов. Нежданная победа вызвала в столице огромную радость. Императрица писала Алексею Орлову. «Лаврами покрыты вы, лаврами покрыта и вся при вас находящаяся кадра. Более обстоятельный отзыв о случившемся Екатерина дала в пространном раскрипте Федору Орлову, чудом спасшемуся вместе со Спиридовым при взрыве флагманского корабля 24 июня. «Скажу вам о нас мысли разных народов». Сначала никто не хотел верить, чтобы мы дошли до сего места, а еще менее, чтобы атаковали нашего неприятеля. Все думали, пошатавшись сидя по морю и ничего не сделав, назад возвратятся. Узнали теперь свою ошибку. Открыли глаза, не знают, что думать и что делать. С удивлением все окаменели. Только то знаю, что все кричат, робеют, и удивляются проворству кабинета полуношного. В честь Чесменской победы была отчеканена медаль, на лицевой стороне портрет Екатерины, а на оборотной — османские корабли и выразительная надпись из одного слова «Был». Еще больший успех принесла русской армии кампания 1770 года на суше, во время которой в полной мере раскрылись полководческие дарования Петра Александровича Румянцева. При впадении реки Ларги в пруд румянцев разгромил 80-тысячную армию османов, понеся при этом минимальные потери: 29 убитых и 61 раненый. Екатерина рассыпалась в благодарностях. Полководцу был пожалован орден Святого Георгия Первой степени и деревни. Румянцев не ограничился Ларгой. Великий Везер бей узнав, что победители насчитывают 17 тысяч человек, решился атаковать русских при Кагуле 21 июля. Успеха он не достиг. визирь увидев всем случаи лучших своих янычар, составлявших первую стену падших, на всю ночь побежал из лагеря со всеми войски, сообщал румянцев о своей победе победителем достался весь обоз и 138 пушек. Победой при Кагуле Румянцев дал повод Екатерине торжествовать победу. Успехи русского оружия не на шутку встревожили Австрию и Пруссию, которые за спиной России стали активно плести интриги. В 1769-1770 годах Состоялись две встречи Фридриха II с австрийским императором Иосифом II. Собеседники наметили план, как сдержать аппетиты России. Во-первых, надлежало лишить ее роли единственного гаранта соблюдения традиционного порядка в Речи Посполитой и потребовать, чтобы она поделилась этим правом с Пруссией и Австрией. Во-вторых, Создавалась исключительно благоприятная ситуация для округления своих владений за счет Речи Посполитой. «Надобно было не иметь никакой ловкости», — рассуждал Фридрих II, «или находиться в бессмысленном оцепенении, чтобы не воспользоваться таким выгодным случаем». Русский король действовал в привычном для себя ключе. Австрию он пугал опасностью возвышения России — а Петербург стращал Веной, убеждая Екатерину, что Австрия только и ждет поражения от османов, чтобы посадить на варшавский трон одного из саксонских принцев. Екатерина была не против тройственного союза с Фридрихом и Иосифом, но союза, направленного против османов, а не против Речи Посполитой. Ни Берлин, ни Вена не соглашались на условия мира с турками, выработанные в Петербурге. Азов и Таганрог остаются за Россией. Ей предоставляется право беспрепятственного плавания по Азовскому и Черному морям. Все христианские народы, боровшиеся за свое освобождение, должны быть амнистированы. Крымские татары обретают независимость от Стамбула, равно как и Молдавия и Валахия. Обе кабарды включаются в состав России. Заручившись в 1771 году конвенции с Австрией и зная подлинное отношение Пруссии к условиям мира, Османская империя не соглашалась на прямые переговоры с Россией о мире. Война продолжалась. Компания 1771 года не принесла румянцева успеха. Удача выпала на долю второй армии, действовавшей против Крыма под командованием князя Василия Михайловича Долгорукова, сменившего на этом посту Панина. 14 июня 1771 года Вторая армия овладела Перекопом, который защищали 50 тысяч татар и 7 тысяч турок. Перекопская операция обеспечила беспрепятственное взятие важнейших крымских городов Керчи, Ялты, Еникали. Татары поклялись вечной дружбе с Россией и отложились от Османской империи. В конце июля 1772 года в Факшанах начались переговоры. Русскую делегацию составили два человека – фаворит Екатерины Григорий Орлов и выпущенный из заточения посланник Обрезков. Конгресс, как и следовало ожидать, окончился ничем. Ни один пункт договора, предложенного русской делегацией, не устроил турок. Делегации споткнулись на первом же пункте соглашения о предоставлении Крыму независимости. Одновременно быстро и, на первый взгляд, безболезненно произошел первый раздел Речи Посполитой. Слова Екатерины, обращенные к дедро «Если бы я могла еще отказаться от раздела, я охотно бы это сделала» полностью соответствует сути тогдашней русской политики. Императрица не лукавила, когда писала своему давнему приятелю Станиславу Августу Понитовскому: «Я хочу усмирения Польши, удержания нации в ее правах и спокойствия ее короля на престоле». Не лукавил и русский посланник в Варшаве Сальдерн. Императрица вовсе не одобряет видов короля прусского, но великая нужда в мире заставляет ее закрыть глаза и согласиться на исполнение плана этого государя. К договоренности Пруссии и России о разделе Речи Посполитой была привлечена и Австрия. 7 сентября 1772 года русский и прусский посланники в Варшаве, Штекельберг и Бенуа, передали властям Речи Посполитой объявления о разделе их государства. Доля вины за эту акцию лежит на короле Понитовском и прочих, облеченных властью поляков, фактически не оказавших сопротивления разбойным действиям соседей. По первому разделу Россия получила восточную часть белорусских земель, где проживало родственное русским население – Именно поэтому действия России в данном случае не заслуживают нравственного осуждения. Это признал и Фридрих II. Я знаю хорошо, что у России много прав так поступить с Польшей, но нельзя того же сказать об нас с Австрией. Что касается последних, то они прибрали к рукам коренные польские земли. Австрия, Галицию, Пруссия, Поморье и часть Великой Польши. Первый раздел Речи Посполитой в некоторой степени ускорил мирный договор с османами. Венский двор отказался от декларации 1771 года, по которой обязался добиваться возвращения туркам земель, захваченных у них Россией. Предоставленные по сути самим себе османы какое-то время еще пытались упорствовать, но Екатерина твердо стояла на своем. Выход из тупика в Петербурге усматривали в активизации военных действий. Румянцев получил повеление императрицы вынудить у неприятеля то, чего доселе не могли переговорами достигнуть, и для того с армией или частью ее перешед Дунай атаковать визиря и главную его армию. Весной 1774 года румянцев форсировал Дунай, и русские армии одержали две важных победы. Генерал Салтыков разбил 15-тысячную армию турок у Тортукая, а Суворов разгромил 40-тысячную армию великого визира у Козлуджи. Однако румянцев, не обладая необходимыми ресурсами для дальнейшего наступления Вынужден был отойти на левый берег Дуная. Желаемый мир и торжество России опять откладывались на неопределенный срок. В условиях начавшейся в сентябре 1773 года Пугачевщины императрице был крайне необходим мир. Екатерина была готова отступиться от части своих требований. Помог, как это часто бывает, случай. Умер султан Мустафа III. Османы запросили мира, согласившись полностью удовлетворить российские условия. 10 июля 1774 года в деревне Кючук-Кайнарджи был заключен мирный договор, по которому Крым объявлялся независимым. Керчь, Еникали и Кимбурн, а также территория между Бугом и Днестром, передавались России. Купеческим кораблям разрешалось плавание по Черному и Мраморному морям. Османская империя обязалась выплатить России 4,5 миллиона рублей контрибуции. Гликующая императрица писала Румянцеву, «Вам одолжена Россия за мир, славный и выгодный, какого по известному упорству портой Атаманской никто не ожидал. Значение для России Кючук-Кайнаджирского мира трудно переоценить. Он избавил страну от опустошительных набегов крымских татар, обеспечил хозяйственное освоение огромного массива плодородных земель Северного Причерноморья. Наконец, Россия получила выход к Черному морю, а через него в Средиземное. Глава 4. Национальная трагедия. Напрасно в переписке с иностранными корреспондентами Екатерина стремилась представить дело так, будто население России процветало при ее мудром правлении. В действительности же, в начале 70-х годов 18 -го века страна переживала серьезный социальный кризис, симптомы которого проявлялись то в одном, то в другом районе страны. Первыми о себе дали знать 40 тысяч крестьян за Онежье, приписанных к казенным металлургическим заводам. Центром восстания стал Кишский погост, отсюда и название «Кишское восстание». Главная причина недовольства крестьян состояла в том, что их принудили помимо заготовки древесного угля и руды ломать мрамор и участвовать в строительстве Лежемского завода. Другая причина была связана с указом 1769 года, более чем в два раза увеличившим сумму заводских отработок. Приписных крестьян обязали отрабатывать на внезаводских работах 1 рубль 70 копеек денег и сверх того 1 рубля вносить в казну. Обязанности, возложенные администрацией, крестьяне считали крайне обременительными. На протяжении зимы 1769 70 -го годов они отказывались работать в мраморных карьерах и соглашались отрабатывать на заготовке руды и древесного угля только 70 копеек. В ответ на челобитную, поданную на имя Екатерины глава Следственной комиссии генерал-майор Лыкошин велел арестовать зачинщика протеста Клементия Соболева. Однако крестьяне освободили закованного в кандалы Соболева, сменили старост, уговаривавших их прекратить сопротивление и изъявить покорность. Две тысячи вооруженных крестьян намеревались оказать сопротивление карателям. Но сражение не состоялось. Крестьяне убедились в его бессмысленности, ибо невозможно было устоять против наведенных на них пушек. В 1771 году восстание было подавлено, а вожаки отправлены на каторгу в Сибирь. Другим симптомом социальной напряженности стал вспыхнувший в том же 1771 году чумной бунт в Москве. Эпидемия чумы, занесенная с русско-турецкого театра войны, распространялась с неимоверной быстротой, поражая прежде всего городскую бедноту и работных людей на мануфактурах, скучно живших и трудившихся в антисанитарных условиях. Все, кто мог бежать из старой столицы, воспользовались этой возможностью. Ее покинули часть дворян, богатые купцы». Главнокомандующий Москвы граф Салтыков позорно бежал в подмосковную усадьбу, оставив население на произвол судьбы. Мертвые тела валялись на улицах, имущество умерших предавалось огню, их родственников держали в карантинах. В наэлектризованную толпу кто-то бросил клич, что исцеление принесет чудотворная икона Божьей Матери о «Варварских ворот». Толпа ринулась к иконе. Дальнейший ход событий довольно точно описан Екатериной в посланиях к Бьельке и Вольтеру. Когда архиепископ Московский узнал, что в продолжении нескольких дней толпы черни собираются перед иконой, которой приписывали силу исцеления, между тем, как народ издыхал у ног Богородицы, и что туда приносили много денег, то он, фельдмаршал Салтыков, приказал запечатать этот ящик для сбора приношений. Тогда часть этой сволочи стала кричать «Амвросий, архиепископ московский, хочет ограбить казну Богоматери. Надо убить его». Другие вступились за архиепископа. От слов перешли к драке. Полиция хотела разнять их, Но обыкновенной полиции было недостаточно. Самые ярые побежали в Кремль, выломали ворота монастыря Чудова, где живет архиепископ, разграбили этот монастырь, перепились в погребах, и, не найдя того, кого искали, часть из них направилась в Донской монастырь, откуда вывели этого старца и бесчеловечно умертвили его оставшаяся часть вступила в драку при дележе добычи. Три дня с 15 по 18 сентября на улицах шли бои. Бунт был подавлен прибывшими в Москву полками регулярной армии. Чумной бунт — типичное стихийное выступление толпы, действовавшей вопреки здравому рассудку. Архиепископ — Предпринял разумную меру, когда велел убрать икону, прикладывание которой способствовало распространению по ветре, в ситуации, когда в городе наступила безвластие, когда бегство, власть придержащих вызвало повсеместное раздражение, когда разъяренной толпе нужен был виновник ее безысходного положения, им случайно оказалась неповинная жертва. Если кишское восстание и чумной бунт явились лишь симптомами назревавшего широкомасштабного социального конфликта, то восстание яицких уральских казаков можно считать прямым предвестником движения Пугачева. Последнее возникло на земле яицких казаков, которые длительное время были его движущей силой и выдвинули из своей среды соратников-самозванца. Недовольство яицких казаков вызревало долгие годы и первоначально носило локальный характер. Оно было вызвано произволом атаманов и старшин, устанавливавших незаконные поборы в свою пользу, свирепо расправлявшихся с казаками за малейшее проявление независимости и нежелание безоговорочно соглашаться с бесконтрольным расходованием казачьей казны. Уже в 50-е годы XVIII века В неоднородном, по преимущественному положению казачестве, обнаружилось два лагеря. Меньшую его часть составляла так называемая послушная сторона, возглавляемая атаманом. Сюда входили наиболее обеспеченные казаки, из которых рекрутировались выборные должности, предоставлявшие немалые выгоды. Рядовые казаки составляли войсковую сторону. В отличие от послушной страны, готовой ради сохранения своих постов безропотно выполнять указы военной коллегии, войсковая сторона сопротивлялась не только произволу войсковой канцелярии, но и военной коллегии, ограничивавшей казачьей вольности. Упреждая события, отметим, что стремление войсковой страны сохранить автономию и казачьей вольности было обречено на неудачу. Все эти атрибуты казачьей жизни противоречили абсолютистскому режиму. Рано или поздно должно было наступить время унификации управления и установления общих для всей страны бюрократических органов власти. Войсковая страна посылала в столицу множество делегаций с жалобами на атамана и войсковую канцелярию, а также на военную коллегию, то и дело покушавшуюся на своей своеволие. В яицкий городок, столицу казачества, одна за другой приезжали комиссии, разбиравшие жалобы войсковой стороны. Но комиссии, как правило, подкупленные послушной стороной, выносили вердикты, угодные атаману и старшинам и ущемлявшие интересы основной массы казачества. В создавшейся напряженной обстановке каждая мера, ограничивавшая казачьи традиции, вызывало острый протест, готовый перерасти в вооруженную борьбу. Детонатором, вызвавшим взрыв на яйке, послужило постановление военной коллегии, подтвержденной императрицей, о формировании легиона в составе 334 яицких казаков, призванных, подобно рекрутам, на службу, которую они должны были отбывать вдали от родных мест. Казаки сочли эту акцию попыткой превратить их в солдаты регулярной армии, и в 1769 году обратились в военную коллегию с просьбой отменить свое решение. Но та настаивала на своем, сделав казакам незначительную уступку, разрешила им не брить бороду. В ответ на отказ служить в легионе, атаман Тамбовцев велел комплектовать команду из схваченных на улице первых попавшихся казаков. Казакам дважды удалось совершить в столице дерзновенный поступок — лично вручить императрице Челобитну. На этот раз их просьба была удовлетворена. «Снисходя на их просьбу, — писала Екатерина, — увольняем их вовсе от легионной команды» куда их впредь не наряжать. Одновременно императрица велела отправить на ЯИК очередную следственную комиссию с поручением расследовать противозаконные действия атамана и старшин, отстранить от должности Тамбовцева. Пока комиссия вела следствие, явно потакая по слушной стороне, на ЯИКе возник очередной повод для недовольства – Он надлежало отправить в Кизляр на смену находившейся там команде 500 казаков. Один за другим собирались войсковые круги, шумом отклонявшие это требование. В конце декабря 1771 года в Яицкий городок прибыл председатель очередной комиссии генерал-майор фон Траубенберг. Этот суровый и непреклонный солдафон действовал, используя силу и страх. Свой приезд в Яицкий городок он ознаменовал наказанием плетьми семи казаков, оказавших наиболее активное сопротивление отправки в Кизляр. Возбужденные толпы вооруженных казаков заполонили улицы городка. 13 января 1772 года Траубенберг велел стрелять в них из пушек. Казаки быстро овладели орудиями, повернули их против команды регулярных войск. Траубенберг, атаман тамбовцев и ненавистные старшины были убиты, а дворы их разграблены. Получив известие о событиях в яицком городке, в столице решили отправить туда генерал-майора Фреймана с поручением упразднить существовавшее в яицком казачестве самоуправление, ликвидировать должность атамана и старшин и разделить всех казаков на полки, подчинив их оренбургскому губернатору. Комиссия, расследовавшая события 15 января, вынесли суровый приговор. 44 человека осуждены к четвертованию, 47 к повешению, 3 к отсечению головы, 20 человек к наказанию плетьми. Военная коллегия существенно смягчила приговор, Жизнь всем была сохранена, самая суровая кара состояла в наказании кнутом с вырезанием ноздрей и ссылкой с семьями в Сибирь. Кроме того, на войско было наложено штрафная санкция. Его обязали уплатить родственникам убитых, а также оставшимся в живых, 36 756 рублей в погашение разграбленного имущества. Мы столь подробно остановились на выступлении яицких казаков, чтобы показать степень напряженности, царившей среди казачества накануне появления там Пугачева. Перед тем, как объявить себя Петром III, Пугачев основательно ознакомился с перипетиями борьбы казачества за восстановление своих попранных прав, выяснил степень недовольства мерами правительства по ликвидации казачьих вольностей и убедился в готовности казаков отстаивать свои права с оружием в руках. Только после этого он совершил рискованный шаг, объявил себя Петром Федоровичем. Главнокомандующий в Москве Волконский правильно заметил в письме к Екатерине. «Если б не попал сей злодей Пугачев на живущих в расстройстве бунтующих душ яицких казаков», Чтоб никоим образом сей злодей такого своего зла ни в какой империи месте подлым своим выдумкам произвести не мог. Справедливость оценки волконской ситуации на Яйке подтверждает и судьба прочих самозванцев России за десятилетие с 1764 по 1773 годы В стране появилось семь лжепетров третьих – Асланбеков, Евдокимов, Кремнев, Чернышов, Рябов, Богомолов, Крестов. Но только восьмому Пугачеву удалось возглавить массовое движение крестьянства. Остальных ожидали истязания и ссылка. Беглый солдат Гавриил Кремнев в 1765 году Сначала разглашал в Воронежской губернии, что он капитан и послан с указом об отмене на 12 лет сбора подушных денег и рекрутов. Чина капитана Кремневу показалось мало, и он объявил себя Петром III. У Кремнева появилось несколько единомышленников, намеревавшихся привести к присяге однодворцев и ехать в Воронеж, а оттуда в Москву и Петербург, с извещением о появлении Петра Федоровича. Екатерина освободила Кремнева от смертной казни на том основании, что его преступление произошло без всякого с разумом и смыслом соображения, а единственно от пьянства, буйства и невежества, что дальнейших и опасных видов и намерений не крылось. Кремневы секли кнутом во всех селах, где он называл себя Петром Третьим. Водили с доской, на которой было написано «беглец» и «самозванец». Затем выжгли на лбу первые буквы этих слов и сослали на вечную каторгу в Нерчинск. Пугачев оказался не только удачливее своих предшественников-самозванцев, но и смелее их, находчивее. После того, как 17 сентября 1773 года он публично объявил себя императором, наступили самые тревожные дни. Все зависело от того, поверят ли казаки в его царское происхождение или нет. Тем более, что даже среди ближайшего окружения, которому Пугачев доверился, нашлись сомневающиеся в этом. Оснований для сомнений было достаточно. Внешний вид императора более соответствовал внешности простолюдина. Подозрительными казались манеры его поведения, язык, одежда и так далее. Пугачев действовал решительно и напористо. Убеждая других, он, распалившись, в иные мгновения сам веровал в истинность произносимых слов. Впрочем, после объявления себя Петром Федоровичем Пугачев совершил еще один рискованный шаг. Сначала Зарубину Чеки, а затем Шигаеву, Караваеву и другим он признался, что является не императором, но донским казаком Емельяном Пугачевым. Это признание пошло на пользу движению, сплотило вокруг Пугачева его соратников повязало их стремлением достичь общей цели. Сподвижники с еще большим усердием стали убеждать окружающих, что перед ними подлинный государь. В конечном счете то обстоятельство, что Пугачев — подлинный государь, мало волновало его окружение. Ход их мыслей четко и определенно выразили два соратника Емельяна Ивановича — Караваев и Мясников. Первый из них рассуждал. Пусть это не государь, а донской казак, но он вместо государя за нас выступит. А нам все равно, лишь бы быть в добре. Близкие к этим мысли высказывал и Мясников. Нам какое дело, государь он или нет? Мы из грязи сумеем сделать князя. Пугачев своего рода символ борьбы. Яицкое казачество, примкнувшее к движению, видело в Пугачеве вожака, способного сплотить вокруг себя всех недовольных и, возможно, достичь желаемых целей. Горшков, один из соратников Пугачева, показал наследствие, что казаки, первыми поддержавшие замысел своего вожака, обнаружили в нем проворство и способность, и потому вздумали взять его под свое «защищение», и его сделать над собой властелином и восстановителем своих притесненных и почти упадших обрядов и обычаев. По словам Горшкова, вожаки не сомневались, что в движении примут участие широкие массы крестьянства. Его сила умножится от черного народа, притесняемого господами». 17 сентября 1773 года Пугачев впервые появился перед казаками, прибывшими на хутор Толкачевых в облике императора. С этого дня начинается крестьянская война. Трагедия, которая принесла безмерные страдания всем слоям населения, которые хоть как-то были вовлечены в нее. Казакам был зачитан императорский манифест. Его содержание примечательно двумя штрихами – социальной направленностью начинавшегося движения и отражением в нем чисто казачьих интересов. Государь жаловал яицких казаков тем, что ими было утрачено. Рекою с до устья и землею, и травами, и денежным жалованием – и свинцом, и порохом, и хлебным провиантом. Об освобождении крестьян от крепостной неволи, а о помещичем землевладении – ни слова. Но в той обстановке, в которой зародилось движение, и этих обещаний было вполне достаточно. Манифест привлек под знамена Петра III множество казаков. Итак, 17 сентября. После того, как находившиеся на хуторе Толкачевых 80 казаков приняли присягу в верности императору Петру Третьему и выслушали составленный Иваном Почиталином манифест, отряд двинулся к яицкому городку. Последнюю в истории России крестьянскую войну принято делить на три этапа. Первый охватывает время от начала движения до поражения под крепостью Татищевой и снятия осады Оренбурга. Второй этап ознаменовался походом на Урал, оттуда на запад, овладением Казанью и поражением под нею от войск Михельсона. Начало третьему этапу положила переправа на правый берег Волги, овладением множеством городов Нижегородской, Воронежской, Астраханской губерний. Завершился этот этап проигранным Пугачевым сражением у Черного Яра, в результате которого он лишился армии. Главной опорой Пугачева на первом этапе движения было яицкое казачество, что не исключало участие в нем русских крестьян и башкир. Первые шаги повстанцев оказались неудачными. Подойдя к Яицкому городку с отрядом в 200 человек, Пугачев потребовал от коменданта сдать крепость. Но тот, располагая гарнизоном в 923 человека регулярных войск, отклонил ультиматум. Попытка овладеть крепостью штурмом закончилась неудачей. Пугачев принял единственно правильное решение – Чтобы не терять напрасно людей и не уронить свой престиж, он, не располагая артиллерией, оставил Яицкий городок и двинулся вверх по Яицкой укрепленной линии. Этот поход с полным основанием можно назвать триумфальным шествием повстанцев. Одна за другой сдавались крепости. Илецкий городок, Рассыпная, Нижнеозерная и Татищева. Последняя являлась главным опорным пунктом линии и располагала запасами продовольствия, вооружения и денежной казной. Легкость овладения крепостями объяснялась тем, что их гарнизоны составляли преимущественно казаки, при появлении Пугачева, тут же вливавшиеся в его отряд. Что касается регулярных войск крепостей, то они в гарнизонах были представлены небоеспособными элементами, инвалидами и стариками. Число повстанцев значительно увеличилось. Кроме того, Пугачев обзавелся собственной артиллерией, порохом, огнестрельным оружием. На очереди стояло овладение Оренбургом. Передовые отряды пугачевцев появились под Оренбургом 3 октября 1773 года. Но губернатор Рейнсдорн основательно подготовился к обороне. Были отремонтированы валы, гарнизон численностью в 2900 человек приведен в боевую готовность. Единственное упущение генерал-майора состояло в том, что он не обеспечил гарнизон и население города запасами продовольствия. Упущение легко объяснимо. Рейнсдорн полагал, что осада крепости будет кратковременной, что присланные правительством войска без труда разгонят злодейскую шайку и освободят город от блокады. Кроме того, Рейнсдорн наивно возлагал большие надежды на воззвание, обнародованная с церковных амвонов еще 30 сентября, в котором он призывал бунтовщиков опомниться и отложиться от Пугачева, ибо тот является донским казаком, а не императором Петром Федоровичем. В Петербурге тоже не придали особого значения событиям на Яике, посчитали их заурядным явлением, с которым без труда справится небольшой отряд правительственных войск. Такой отряд был сформирован, но не из закаленных в боях полков, а из частей, дислоцированных в тыловых гарнизонах. Напомним, Россия в это время вела напряженную войну с Османской империей, и каждый боеспособный солдат был на учете. Во главе карательного отряда был поставлен генерал-майор Кар, которому велено, как наискорее отправиться в Казань, а если последует нужда то и в Оренбург. Одновременно с мерами военного характера правительство возлагало надежды и на разоблачение Пугачева. Важно отметить, что манифесты, исходившие из двух противостоящих друг другу лагерей, правительственного и повстанческого, оказывали далеко неравнозначное воздействие как на население страны, так и на участников движения. Сопоставим два манифеста. Екатерины II, подписанной ею 16 октября и адресованной подданным, проживающим в районе движения этот манифест Вескар, и манифест Пугачева, датированный 1 декабря 1773 года. Манифест императрицы извещал, что беглый казак Емельян Пугачев собрал шайку подобных себе воров и бродяг из яицких селений. Дерзнул принять имя покойного императора Петра III, манифест призывал примкнувших к движению от всего безумия отстать и грозил всем, кто отважится остаться в его шайке и тотчас не придет в настоящее раскаяние и рабское повиновение с суровыми карами, они будут считаться бунтовщиками, подлежащими техчайшему наказанию. Итак, главная цель манифеста Екатерины состояла в разоблачении Петра III. Никаких благ, пришедшим в рабское повиновение, манифест не обещал. Все оставалось по-старому. Как и воззвание Рейнсдорна, Манифеста Екатерины не поколебал повстанцев. Действительно, дело было не в том, что движение возглавлял неподлинный царь, а донской казак. Зато Манифест Петра Третьего сулил награждением, землею, рыбными ловлями, бортями, бобровыми гонами и прочими угодьями, также вольностью, сверх же всего, как от Бога дарованной мне власти, обещаюсь, что впредь никакого уже вы отягощения не понесете. Большинство перечисленных обещаний рассчитано на будущее. Но одно, причем привлекательное, давало сиюминутные выгоды. Император велел противников против воли моей императорской лишать их всей жизни, то есть казнить смертью, а дамы их, все их имения, брать себе в награждение. Возможность поживиться этими имениями придавала манифесту особую привлекательность. Поэтому манифест императрицы оставался глазом вопиющего в пустыне, а призывы Пугачёва находили живой отклик у крестьян и имели огромную притягательную силу. Все это позволяло пугачёвцам быстро умножать свои ряды. Отряд в 80 человек через 2-3 месяца превратился в огромную армию, насчитывавшую под Оренбургом, Около 24 тысяч человек, оснащенных 20 пушками. Пугачев чел, что этих сил достаточно не только для блокады Оренбурга, но и для его штурма. Попытка штурмом овладеть городом не удалась. И тогда Пугачев решил вынудить гарнизон к сдаче плотной осадой. Не стану тратить людей, а вымурю. Город Мором. Наступали холода. 1 октября выпал первый снег. Остров стал вопрос о расквартировании огромной армии и снабжении ее продовольствием, фуражом, боеприпасами и всем прочим. В первые же дни пребывания в Берде, селении в семи верстах от Оренбурга, которое Пугачев избрал своей резиденцией, там была учреждена военная коллегия, Орган, заимствованный структурой правительственного аппарата, но по функциям, существенно отличавшийся от аналогичного учреждения в Петербурге. Если военная коллегия в столице занималась исключительно военными делами, то военная коллегия в Берде – учреждение со всеобъемлющей компетенцией, скорее напоминавшее столичный сенат. Военная коллегия занималась прежде всего комплектованием полков и снабжением войск продовольствием, обмундированием и вооружением, а также ведала административными делами на территории, охваченной восстанием, финансами, распределением имущества, изъятого у дворян чиновников и богатых купцов. Боенная коллегия являлась и высшей судебной инстанцией, разбиравшей жалобы пострадавших от бесчинств восставших, выносила приговоры, но, в отличие от самого Пугачева, дававшего добро на повешение без всякого разбирательства, вела устное расследование и без явных улик воздерживалась от вынесения смертного приговора. Военная коллегия действовала с ноября 1773 года по август 1774 года, но с разной степенью интенсивности и эффективности. Наиболее плодотворно она функционировала в Берде, где ставка Пугачева находилась свыше пяти месяцев. Позднее, когда повстанческая армия едва успевала отрываться от наседавших правительственных войск, и когда отряды практически действовали автономно, поле деятельности военной коллегии значительно сужалось. Едва ли не самым важным событием военного значения, оказавшим огромное влияние на авторитет, всего движения и престиж его руководителя, было поражение, нанесенное повстанцами карательному отряду Кара. Самонадеянный генерал рассчитывал на легкую победу над толпой разбойников. Опасаюсь только, доносил он императрице 31 октября, что сии разбойники, сведав о приближении команд, не обратились бы в бег. Кар решил взять в клещи повстанческое войско и с этой целью велел разделить свой и без того немногочисленный отряд на несколько групп. Этими нерасчетливыми действиями умело воспользовался Пугачев, разгромив войска карателей по частям. Если бы эти отряды действовали согласованно и одновременно предприняли активные операции, то кар мог бы торжествовать победу. Но в том-то и дело, что кар и его офицеры двигались к Оренбургу без должной осторожности, без необходимой в этой обстановке разведки, и не знали, где находятся повстанцы, в то время как Пугачев зорко следил за передвижением карателей. Первый подверглась нападению рота «Гренадер», двигавшиеся на соединение с карм, гренадеры фактически не оказались сопротивления овчинникову и пополнили ряды Пугачевцев. Сам Кар в ночь на 9 ноября тоже подвергся нападению. Нельзя большие потери он вынужден был в 17 верст бежать от повстанцев. Наибольший урон понес отряд полковника Чернышева, нападением на которое руководил сам Пугачев. Отряд Чернышова вместе с 32 офицерами во главе, с полковником, оказался в плену. Все 32 офицера по поделению самозванца были казнены, причем сам Пугачев махал платком, когда следовало ввести к виселице новую жертву. После поражения Кар совершил странный поступок, вызвавший недовольство в столице. Он решил отправиться в Петербург чтобы лично доложить императрице о чреватой серьезными последствиями ситуации, сложившейся в Оренбургском крае, и убедить двор в необходимости отправить на подавление восстания значительные силы. Получив сообщение Кара о том, что он выехал в Петербург, оставив вместо себя генерал-майора Фреймана, Президент военной коллегии граф Чернышов расценил его поступок как противоречащий военным регулам и отправил навстречу ему курьера с предписанием немедленно возвратиться к своему отряду, где бы не встретил его курьер, даже под Петербургом. Кар ослушался. Получив под Москвой запрещение двигаться к Петербургу и предписание возвратиться к отряду, он все же продолжил свой путь, и к неудовольствию императрицы появился в старой столице. Главнокомандующему в Москве, князю Волконскому, Екатерина велела уволить кара от службы, ибо в нужное время ненадобно, чтобы больной и трус занимал место и получал жалование. Возглавить карательные войска императрица поручила Бибикову, бывшему маршалу уложенной комиссии. Раздражение императрицы по поводу приезда Кара в Москву станет понятным, если учесть стремление Екатерины скрыть события на Яике не только от иностранных дворов и своих корреспондентов-просветителей, но и от собственных подданных. Напомним, ее манифест от 16 октября 1773 года был напечатан в количестве всего 200 экземпляров и предназначался для распространения только на территории охваченной восстания. Императрица справедливо полагала, что любое антиправительственное движение подрывало престиж ее благодетельного правления. Появление Кара сначала в Казани, а затем в Москве, посеяло среди горожан панику, и без того возбужденное население, пользовавшееся слухами об успехах повстанцев, теперь с появлением битого генерала, убедилась в достоверности слухов. Прибытие Кара в Москву было не кстати еще и потому, что движение развернулось в условиях войны с Османской империей, и беспорядки внутри страны могли дать основания османам проявлять несговорчивость во время мирных переговоров. Екатерина в письме к Сиверсу, пользовавшемуся исключительным ее доверием, так объясняла причины, по которым необходимо было скрывать происходившее. Этот ужас XVIII столетия, который не принесет России ни славы, ни чести, ни прибыли. Европа, в своем мнении, отодвинет нас ко времени царя Ивана Васильевича. Вот та честь, которой мы должны ожидать для империи от этой жалкой вспышки. Беспокойство Екатерины международным резонансом, вызванным внутренними событиями, явствует и из ее письма к Бибикову от 9 февраля 1774 года. Колико возможно не потерять времени, старайтесь прежде весны окончать дурные и поносные сии хлопоты. Для Бога вас прошу». И вам приказываю всячески приложить труда для искоренения злодейств всех, весьма стыдных пред светом. Впрочем, приезд Кара в Москву имел и положительное значение. Екатерина, похоже, была всерьез встревожена размахом движения. Об этом свидетельствует не только назначение опытного карателя Бибикова, усмирявшего приписных крестьян на уральских заводах, но и отправка против Пугачева не рот или батальонов, а целых полков, дислоцировавшихся поблизости от русско-шведской границы. Скрывать происходившее уже не было смысла. Таинственность вынуждала пользоваться непроверенными слухами. В качестве примера приведем донесение английского посланника Роберта Гунинга, сообщавшего в Лондон, что в восстании вовлечено войско Донское и Оренбургской губернии, где казаки отказались от рекрутского набора. Западным корреспондентам императрица внушала мысль, что происходившее на Яике — малозначимый эпизод, главными действующими лицами которого являлись разбойники. Так Вольтеру она писала в январе 1774 года а хозяйничей в Оренбургской губернии шайки разбойников, справиться с которыми в состоянии 4000 казанских ополченцев. Шайкой грабителей называла пугачевцев Екатериной в письме к Белеке, отправленном 16 января 1774 года. Точно такими же эпитетами Екатерина наградила участников движения в письме к Фридриху II. Причем высказала полную уверенность, что движение будет скоро разгромлено. Пугачевца извещала она короля толпа разбойников более негодное и достойное презрение, чем опасное. Если эта неприятная для меня шалость доставила удовольствие моим врагам, то я имею причину думать, что это ненадолго. На поверку оказалось что императрица и ее окружение недооценили и на этот раз силы повстанцев и их способность быстро восстанавливать потери. Первое крупное сражение, прибывших в Оренбургскую губернию трех полков регулярной армии с повстанцами, произошло 22 марта 1774 года. В рядах пугачевцев насчитывалось 8 тысяч человек, в то время как руководивший операцией Голицын располагал шестью с половиной тысячами. Сражение с повстанцами, засевшими в крепости Татищевой, началось с артиллерийской дуэли, длившейся три часа, но не принесшей успеха в правительственном войскам. Тогда Голицын решил пойти на штурм, который продолжался 6 часов. Причем повстанцы оказали ожесточенное сопротивление. Голицин доносил Бибикову. Я не ожидал такой дерзости и распоряжения в таковых непросвещенных людях в военном ремесле, как есть сии, побежденные бунтовщики. В и Пугачев потерпел жестокое поражение. Его армия перестала существовать, была утрачена вся артиллерия. Голицын и Бибиков были уверены, что сражение, во время которого удалось спастись лишь Пугачеву с горсткой из подвижников, положило конец движению. Бибиков делился этими соображениями с князем Волконским. «Теперь я могу почти ваше сиятельство с окончанием всех беспокойств поздравить, ибо одно только главнейшее затруднение было, но оно теперь преодолено». И мы будем час от часу ближе к тишине и покою. Уверенность в близком окончании мятежа разделяла и императрица, извещавшая об Ельке о решительном поражении Пугачева. Однако желанной тишины и спокойствия карателям пришлось ожидать почти полгода, хотя их победы и оказалось серьезное влияние на ход событий в Оренбургском крае. Прежде всего была снята блокада Серенбурга и Уфы. Под Уфой Пугачевцами командовал Зарубин Чика, возведенный Пугачевом в ранг графа Чернышова. Обложенная 24 ноября 1773 года со всех сторон Уфа сопротивлялась силами гарнизона и жителей города. Несмотря на многочисленность войск, достигавших в иные дни, 20 тысяч человек, осаждавшие, никак не могли овладеть крепостью. Иногда им даже удавалось ворваться в нее, но каждый раз приходилось откатываться на исходные рубежи. Конец осаде Уфы положило сражение у Чесноковки 24 марта 1774 года, в ходе которого правительственные войска под командой подполковника Михельсона одержали победу. Они захватили более полутора тысяч пленных и двадцать пять пушек. Зарубинчика бежавший в Табынск, был схвачен казаками и выдан карателем. После двух крупных поражений начался второй этап крестьянской войны. Основные события этого этапа развернулись на горнозаводском урале, а главной опорой восставших стали горнозаводская, Население Южного Урала и башкиры. Из приписных крестьян и мастеровых людей формировались сотни и полки повстанческой армии. Здесь проявили себя такие выжаки движения, как Белобородов и Салават Юлаев. Второй этап крестьянской войны отличался некоторыми особенностями. Одна из них состояла в отсутствии единодушной поддержки населения – Наблюдавшийся на первом этапе, объясняется это усилением разбойного элемента в движении. Прибывавшие на завод пугачевские отряды из русских и особенно башкир изымали заводскую казну, предназначавшуюся для оплаты труда заводских работников. Грабили заводское население, отбирая у него домашнее имущество и скот, Разрушались заводы, работа на которых составляла основной источник существования заводского населения. Чинили насилие над женами и детьми. Если на первом этапе пугачевцы берегли заводы, поставлявшие им пушки и ядра, то теперь под натиском карателей вынуждены были оставлять их, предварительно подвергнув сожжению или разрушению. Иногда распоряжения о сожжении заводов исходили от Пугачева, иногда от его соратников. Так, 2 мая 1774 года, перед уходом с Белорецкого завода, Пугачев дал чудовищную команду семейства крестьянские, престарелых, малолетних и женской пол гнать за своей толпой, а заводские и крестьянские строения выжечь.